Глава 53 Я сидел в гостиной рядом с Катей и успокаивал ее. Она сильно нервничала из-за внезапного обыска и часто спрашивала, «Ты что-то от меня скрываешь?» Мне было стыдно, я потупил глаза, а жена, роняя слезы, шептала, «Почему я все узнаю последний? Мы же семья!» У меня не было оправданий. Приехал Громов. Брат холодно взглянул на меня и поднялся в мансарду. Я услышал звук отодвигаемой мебели. По спине пробежал холодок тревоги. Неужели он догадался? Вскоре нас позвали наверх. Катя поднималась тяжело. Наверху худшие опасения подтвердились. Стеллаж, которым я прикрывал тайник, был выдвинут в центр комнаты. Громов указал на незавинченный шуруп в стене. Мое сердце ухнуло. «Вот же растяпа! Я в тропях не полностью привинтил доску!» Въедливый Громов чуть отогнул доску отверткой и спросил. «Я не вижу под доской утеплителя. Что там?» «Утеплителя не хватило. К зиме поставлю», — соврал я, кажется, неубедительно. «Отвинчивый», — кивнул Громов лейтенанту, передавая отвертку. Петухов отвинтил верхнюю доску. Стала видна темная щель. Громов посветил в нее фонариком. «Здесь тайник. Там что-то есть!» Раздался его ободренный голос. Он горел от нетерпения. отвинчивая остальные!» «Катя, надо присесть!» – забеспокоился я, подставляя жене стул. «Ну вот и все. Как я не старался, а меня разоблачили. Специальную нишу, в которую я бережно складывал деньги, обнаружили. Сейчас жена узнает мою ужасную тайну. Это не шуточный стресс для любой женщины, а в ее положении и подавно». У меня заколотилось сердце, пересохло во рту, а виски сдавило тупой болью. В этот момент я был готов умереть от позора. А может, мое желание недалеко от истины, и вирусы уже начали смертельное разрушение? Под дулами автоматов на Ларина с Мельником надели наручники, затем их вывели из лаборатории. «Вы задержаны!» – сообщил следователь. «Ты еще пожалеешь!» – угрожающе шипел Ларин, когда его запихивали в машину. Оказавшись запертым в полицейском автомобиле, бизнесмен переключил свою злость на подчиненного. «Ты ошибся, кретин! Доктора прикрывают менты! Мы пошли против полицейской мафии!» «Не мы, а вы!» – бесстрастно возразил Мельник. «Что?» – Ларин с подозрением уставился на охранника, который никогда не смел ему возражать. «Моя задача – охранять вас от хулиганов, не нарушая законов. Вашим бизнесом я не интересуюсь. «Я спустился в подвал по вашему приказу, не представляя, чем там занимаются». «Да я тебя уволю!» – взревел Ларин, потрясая наручниками. «Было бы кстати», – согласился Мельник. Он был спокоен. Что ему могут инкриминировать? Запугивание Волкова? Но тот сбежал, и вряд ли горит желанием рассказывать правду. К деньгам и фальшивкам он не прикасался. Он личный охранник Ларина, выполнял его поручения. Только и всего. Скорая доставила Лиса в больницу. Неразговорчивый водитель провел его к кабинету доктора Геллашвили. Федор Волков переступил порог, ничего не понимая. Сидевший за столом Давид Шатаевич взглянул на растерянного парня поверх очков, и его усы дружелюбно растянулись. «Как доехали? Без приключений?» Фёдор пожал плечами. Случившееся с ним сегодня вполне тянуло на щекочущие нервы приключения. Он чудом выбрался из ловушки. «Наверное, я должен что-то объяснить?» – предположил врач. «Хотелось бы?» – не возражал Фёдор. «Попробую. Правда, я сам не до конца понимаю происходящее». Началось с того, что сегодня на нас обрушился ливень пожертвований. Все было настолько неожиданно, что я решил ответить благодарностью первому, кто попросит. Честно говоря, у меня было предположение, кто это будет. Федор ткнул пальцем себе в грудь и покачал головой. «Вы ошиблись, это не я!» «Первым мне позвонил Юрий Андреевич Серов». Гелашвили сделал паузу, наблюдая за реакцией гостя. «Вижу, вам знакомо это имя». «Он мой учитель», — признался Фёдор. Серов попросил направить скорую для спасения его друга и продиктовал адрес. Ещё он прислал рисунок, который попросил прикрепить под стекло скорой. Волков широко улыбнулся. «То, что доктор прописал». «Теперь вы скажите, я сделал доброе дело», — поинтересовался Геллашвили. «Ещё какое», — заверил Лис.